252. -е. Гуру. Трудность общения в том, что надо преодолеть обычные представления и ограничения земного ума. Нужно преодолеть расстояние, условия времени, чувство отдаленности от тех, к кому устремляется сердце. Устремление, притяжение и контакт осуществляются сердцем. Когда наполненный пылает сердце любовью, К тем, с кем хочет оно сообщаться, все преграды рушатся перед этим огненным чувством. Поэтому заповедовал владыка, плайте любовью.